Территория России. Протекторат русской армии. Московская трасса. Среда, 32 июня 2021 года, 13.21. Первая остановка – рубеж двух России и таможенный КПП. Таможенный, конечно, громко сказано. Просто две гаишного вида будки друг против друга. С московской стороны двое в стандартной армейской флоре и зеленых фуражках погранвойск. Напротив, трое в красных беретах и знакомые еще по порту Франко камуфляжи русской армии. Этакая помесь французской ящерицы и отечественного осеннего камыша. Точного подобия среди заренточных образцов я так и не нашел. Форма разная, а вот вооружены все пятеро бойцов одинаково, 103 через плечо и врачи в кобуре. При обеих будках шлагбаумы, которые в любой момент можно опустить, тормознув проходящую технику для проверки документов. А возможно и более плотного досмотра. Скромная Нива такого желания у таможенников не вызывает. Однако у самих имеется вопрос, поэтому покинув московские земли, останавливаемся под указателем «Территория под протекторатом русской армии. Блокпост номер 4». И уточняем у подошедшего в развалочку бойца, как там дальше с дорогой на Демидовск. Можно ехать одним или лучше подождать попутчиков. «Как хотите», – отвечает тот. «Но вообще можно ехать спокойно. Дорога чистая». ППД рядом. Нет таких идиотов, что под боком шалить. А какой модели ППД? 40 или 34-й? Интересуюсь я с каменной мордой. Удивленное молчание, потом гогот. Хорошая шутка. Обязательно нашим потом расскажу. Ухмыляется боец. А специально для штатских персон расшифровываю. ППД это пункт постоянной дислокации. Военный городок, где сидит руководство русской армии. И там же расквартирована примерно треть постоянного состава армии. Со всеми вытекающими. Пожимаю плечами. На базе Северная Америка тоже расквартирована половина Орденской патрульной службы, но на дороге к Порто-Франко все равно частенько случаются налеты. Так то Орденские патрульные, а то русская армия. Совсем разный класс работы. Но в принципе на качество работы патрульных сил я пока не имел случая пожаловаться, но с другой стороны русскую армию мне и ранее называли самой боеспособной из всех существующих в этом мире. Причем порой так говорили и сами патрульные. Ладно, спорить не буду. Пожелав бойцам спокойной службы, продолжаем движение. Приличная по тутошним меркам московская трасса из плотно укатанной гальки вполне позволяет держать за 60. Можно бы и быстрее, но мешает трафик. Ни о какой и речи нет, однако кто-то на дороге присутствует постоянно. От шлейфов пыли никуда не денешься. Хочешь, не хочешь, а приходится сбрасывать темп перемещения. Неохота пропустить в такой пыли случайную колдобину и покорежить подвеску. Нива, безусловно, джип по-советски кондовый и выносливый. Однако и более серьезные тачки выходят из строя на раз. Особенно, если водитель забывает о качестве новоземельных хайвеев. Вторая остановка на заправке. Там же и подкрепляемся. Гречневая каша со шкварками и подливкой. Мелкие хрустящие огурцы и компот из чего-то вроде ревеня. Вполне съедобно. Сажусь за баранку сам, пусть Сара чуток отдохнет, и едем дальше. Пейзаж начинает потихоньку, но заметно меняться. Вокруг Москвы еще простирались степи, причем более цветущего вида, чем саванны восточного побережья. Нечто поближе к херсонским черноземам. А на территории русской армии начинаются холмы, чем-то похожие на края Басков, западе бланка Сперва мелкие, потом все выше и круче. И дорога, соответственно, чем дальше, тем больше извивается промеж этих бугров. Полей особо не видно, зато хватает рощ, местами вполне достойных именоваться лесами. не белорусские пущи, пожалуй, да и растительность более южных сортов. Крымско-Кавказские лавры и прочие кипарисы. И все равно в таком лесу партизаней должно быть много проще, чем на равнине. Особенно с учетом складок местности. Усиливаю внимание, чтобы там не говорили местные насчет безопасной трассы, лучше поостеречься. Любимый вон до сих пор мраморное Нагорье по ночам и кается. Супруга, совершенно со мной солидарная, также вертит головой, контролируя свою сторону. Третья остановка вынужденная. Ожидаем, пока по пересекающей трассу Одноколейки пройдет товарный состав. Величаво-медленный, больше двух десятков вагонов, платформ и цистерн. Однако, я-то полагал, что единственная построенная в Новой Земле чугунка на восточном берегу материка от Бас до Порта франко и ее прямое продолжение вдоль океана на немецкую территорию, а нет. У русских тоже проложена колея. Да, всего лишь простенькая однопутка. ну так и у орденцев точно такой же голый минимализм. Интересно, рельсы клали под евроамериканский стандарт или выпендрились и оставили отечественный? Как там было в анекдоте про Александра Второго и министра Клейн-Михеля? И стала колея шире на 15 сантиметров. Кстати, вранье. У них промеж рельсов 1435 что ли миллиметров, а у нас 1520. с точки зрения глобальной перспективы общей транспортной сети было бы выгоднее оставить общий стандарт то бишь евроамериканский однако у наших людей всегда может вскочить в под хвост в стиле делать как угодно только чтоб никак у них вот как вбили в школьные годы тюческая у ней особенная стать в смысле особый исторический путь развития россии в широком смысле данного термина так оно в подкорке и осталось ладно подкорка подкоркой А еще один камешек в пирамиду экономическое состояние территории под протекторатом русской армии мысленно положим. Нефтедобыча и нефтепереработка. Ну и поставка столь востребованного всей современной махинерии жидкого топлива. Производство боеприпасов как минимум для легкой стрелковки, причем крупнооптовое. Товар с клеймом «Демидоск патрона» активно продается по всему континенту. Добыча коренного золота. этого вам не старатели одиночки с промывочными лотками, описанные в классике у Джека Лондона. а полноценная индустрия, как скажем, в ЮАР, тоже стратегическое производство. И теперь еще функционирующая железная дорога, пускай местного значения. Кстати, локомотив для нее могли пригнать изоленточки, но вот рельсы точно на месте производили, иначе золотыми вышли бы. А производство рельсов это уже стали литейка, что есть беспримесный тяжпром со всеми вытекающими капиталовложениями. И между прочим, описанных удовольствий протекторат русской армии добился, имея на южном фланге за Амазонкой открыто враждебных чеченов, который Ичкирийский имамат. То есть, когда Давича выразился Линдсей из Объединенного Американского банка, аборигены одной рукой пашут, а из другой не выпускают автомата. Кстати, об автоматах. Снаряжение у русской армии, судя по бойцам конвойной охраны и охранникам 4 блокпоста, тоже как в лучших домах Парижа. Один в один с московским ОМОНом, да и репутация лучших вояк новой земли с потолка не падает. Ее зарабатывают долгой и упорной практикой, а практика это на голом энтузиазме протянула бы недолго. Все это в комплексе подразумевает вложения, очень и очень серьезные. Я вот так навскидку и вообразить не могу, сколько миллионов ЭКЮ ушло на создание структуры, которую я еще не видел и наверняка полностью не увижу, но уже фиксирую ее проявление. Чем дальше в лес тем меньше верится в комикс насчет русской мафии и армейцев-ястребов, которые в едином порыве совершили трудовой подвиг и отделились от жадной Москвы для создания нового справедливого общества. Нет, что Москва жадная и от нее при первой возможности смазали пятки куда подальше, верю безоговорочно. А вот что такой контингент вместо привычной ему зоны пополам своим лагерям смог построить весьма развитую по меркам индустрию, уже из области фантастики. Ненаучный. Прикрытие – гадалки не ходи. А вот что за этим прикрытием стоит в действительности, у Демидова уже не спросишь. Пару месяцев назад старого мафиози убили, а другие имена на слуху как-то не мелькали. Но с тем же Демидовым есть тонкость. Следствием его гибели, судя по дошедшим до порта Франка слухам, стал лишь традиционный передел в деловых кругах. Стратегия политика Демидовска и протектората русской армии заметных изменений вроде как не претерпели. Из чего лично я делаю вывод, что мафиозный босс Демидов, создаваемый в государстве, может и занимал более значимую должность, нежели зиц-председатель фунт. Однако непосредственно на нем там ничего особенного не держалось. Умер, что ж, есть кому принять дела. Нет, собственно личность преемника Демидова меня интересует мало, все одно я с боссом русской мафии знакомства не водил. Ни близкого, ни дальнего, ни заочного. А вот общую структуру выяснить было бы любопытно. Даже оставляя в стороне заказ Месье Перье. Самому любопытно. Не уверен, что получится, но к Демидоску присмотрюсь повнимательнее. Состав удаляется в южном направлении, освобождая путь. Снова меняемся с Сарой местами и едем дальше. Сразу за переездом дорога раздваивается. Согласно указателю, направо Демидоск, налево ППД. Закрытый военный город нам не нужен. Так что Нива сворачивает направо и следует как раз вдоль полотна одноколейки. Через некоторое время впереди возникает река и переброшенный через нее основательный мост, общий для автотранспорта и чугунки. Река не слишком широкая, метров 200 от силы. По руслу разбросаны некрупные острова, рыбачьи лодки на волнах покачиваются, а вот чего покрупнее не видно. За мостом, как сообщает табличка, поселок речной, проскакиваем его без остановки, благо дорога позволяет. И буквально через полчаса на горизонте вырастает классический заводской пейзаж – промзона. Для Старого Света классический, ага, там-то подобными Уралмашами в миниатюре никого не удивить, но для Новой Земли, да, есть над чем подумать.